Прозрачная параллель с пистолетом Иоганны. Из заколдованного замка я принесла с собой не только сумочку, полную золота, но и ореховую скорлупку смеха. Пусть она мала, зато в моем смехе заключена гигантская энергия, куда более действенная, чем динамит Роберта. Вы очень торжественно шествуете по аллее к лечебнице. Чересчур торжественно и чересчур медленно. Сын Эдит возглавляет процессию. Но кто идет с ним рядом? Эта девушка не Рут. Когда я ушла из дому, Рут было всего три года. И все-таки я сразу узнаю ее, хотя теперь ей минуло уже... 18 лет. Нет, это не рут. Жесты у людей не меняются. В ядре ореха уже заключено будущее дерево. Как часто я наблюдала когда-то жест рут, откидывавший рукой волосы с лба Это был жест моей матери. — Где же рут? — Пусть она меня простит. Эта незнакомая девушка очень красива. Теперь я поняла... Из ее лона выйдут твои правнуки, старик. Ты думаешь, их будет семью семь? Прости за то, что я смеюсь. У вас поступь Герольдов слишком медленная и слишком торжественная. Может, вы хотите забрать с собой юбиляршу, чтобы отпраздновать ее золотую свадьбу? Юбилярша готова. Она сморщилась, как старое пристарое яблоко. Можешь отнести меня на руках к такси, старик, только побыстрее. Больше я не хочу терять ни секунды. Ну вот, такси уже здесь. Видите, как хорошо я умею все организовать? Этому я научилась, будучи женой архитектора. Пропустите такси, а сами выстроитесь по обеим сторонам дороги. Справа пусть станет Роберт и красивая незнакомая девушка, а слева — старик с внуком. Роберт, Роберт, может быть, для тебя настала пора опереться на чье-нибудь плечо? Может быть, ты нуждаешься в помощи, в поддержке? Входи, входи, старик, принеси нам счастье. Давайте праздновать, давайте веселиться. Наше время пришло. Глава двенадцатая Остревоженный портье посмотрел на часы, было уже больше шести, а Йохин так и не явился сменить его. Постоялец из одиннадцатого номера спал вот уже двадцать один час подряд, повесив на дверную ручку трафарет просьбы не беспокоить. Правда, до сих пор тишина за этой дверью еще никому не показалась подозрительной. Не слышалось зловещего шепота постояльцев. И ни одна из горничных не вскрикнула. Настало время ужина. Тёмные костюмы, светлые платья, повсюду серебро, горящие свечи и музыка. Когда подавали салат из омаров, играли Моцарта. Когда приносили мясные блюда, играли Вагнера. А когда гости принимались за десерт, Гота. В воздухе пахло бедой. Портье испуганно взглянул на часы. Секундная стрелка, казалось, нарочито медленно приближалась к роковой точке. Когда она до нее дойдет, беда разразится, станет явной. Без конца звонил телефон. Ужин в двенадцатый номер, ужин в 218 восемнадцатый номер, шампанское в четырнадцатый номер. Неверные жены и неверные мужья требовали соответствующих стимуляторов. Пятеро богатых бездельников, слоняющихся по всему свету, сидели в холле, поджидая автобус на аэродром. Они отлетали ночным рейсом. Да, сударыня, первая улица направо, вторая налево, третья направо. Древнеримские детские гробницы вечером освещены. Фотографировать разрешаются. Бабушка Блессик, забравшись в дальний угол, пила портвейн. В конце концов, она все же поймала Гуго. Сейчас он читал ей местную газету.